Если не считать лет, когда ты засыпал, ложась для разнообразия ногами в другую сторону, или того совсем уж далекого времени, когда голова еще постепенно удалялась от ног, и утренний вид на стену претерпевал небольшие ежедневные сдвиги. Если не брать всего этого в расчет, то всегда этот вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем, и зимой, когда стена пропитывалась холодом и иногда даже покрывалась удивительной красоты серебристым налетом, и летом, когда двумя кирпичами выше появлялось треугольное с неровными краями солнечное пятно, только на несколько дней в июне, когда солнце уходит достаточно далеко на запад,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 Так вот, если рядом был хоть один взрослый, лежак, честное слово, как-то сжимался, становился узким и неудобным, а когда они уходили работать, не то он становился шире, не то появлялась возможность удобнее на нем устроиться, и каждая из досок, тогда их еще не красили, покрывалась узором, становились видны годовые кольца — пересеченные когда-то пилой под самыми немыслимыми углами. То ли в присутствии взрослых они куда-то исчезали, то ли просто не приходило в голову обращать на такие вещи внимание под аккомпанемент тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти. Самое удивительное, конечно, это солнце. Главное, даже не ослепительное пятно в небе, а идущие от окна полоса воздуха, в которой висят пушистые пылинки и мельчайшие скрученные волоски. Их движение до того округлы и плавны, в детстве, кстати, видишь их рой издалека с удивительной ясностью, что начинает казаться, будто есть какой-то особый маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире,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 Потом с какого-то непонятного момента он начинает говорить о тебе. Обычно в детстве просыпаешься от утренней ругани взрослых. Они всегда начинают день с ругани. Сквозь продолжающийся сон их речь кажется странно растянутой и вязкой, и отлично чувствуешь по их интонациям, что и те, кто орет, и те, кто оправдывается –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 и подносит к тебе растянутое в улыбке лицо. Видимо, в мире действует закон, заставляющий их улыбаться, обращаясь к тебе. Улыбка, понятно, деланная, но главное, что понимаешь, зла тебе сделать не должны. Лица у них страшные, изрытые в пятнах щетиной, чем-то похожие на луну в окне, также много деталей. Взрослые очень понятны.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 Им надо кому-то перед смертью передать свое бревно. Не зря же они его несли. По вечерам они часто собираются по нескольку человек и кого-нибудь бьют. Тот, кого избивают, обычно очень тонко подыгрывает тем, кто бьет, и за это его бьют чуть слабее. Как правило, на это не дают смотреть, но всегда можно спрятаться между лежаков и все разглядеть через стандартную сантиметровую щель между досками. А потом... И хоть от той минуты, когда ты, прячась, смотришь на всю процедуру, до той, когда это случится еще далеко, потом наступит день, когда ты сам будешь корчиться на полу среди взлетающих ног в кирзачах и валенках, стараясь подыграть тем, кто тебя бьет».